Ну, как впечатление!» Напустился на Игина Сарго, окончив чтение поэмы Кавесар. Там, помимо прочего, Элен Звезднорожденный назывался жестоко войным сатрапом. Его военачальник Кавесар, могучим бычком однолетком, а будущая жена Элеана Гаэт, Сладчайшим из призраков света. Восхитительно. Твои стихи, дружище, заставляют меня по-новому взглянуть на героическую поэму "Призрак света". Как это крепко сказано. Сарго зарделся от удовольствия. Эгин давно заметил, что комплименты не вызывают у поэта подозрений, а всякая топорная лесть воспринимается всего лишь как уместный комментарий. Эгину было не жалко. Он разделывал фаршированного черносливом тунца, и запивал его терновой настойкой. Поэмы Сарго сказывались на его аппетит только в одном смысле: они его улучшали, вынуждая сосредоточиться на еде. Тогда, значит, прочту тебе из последнего, из неоконченного. Сарго прочистил горло. Испытание Пиннарина или стихия неистово неистованная по мотивам недавних событий Поощрительно кивнув, Эгин снова отключился, хотя, наверное, там было что послушать. Краем уха он улавливал что-то напыщенное про тверде твердистинанье, про присномудрую Сайлу и про гнора, чей взор отверзает семнадцать дверей мироздания. Как же без гнора, чей взор отверзает, буквально что попало. Теперь без него не обходится ни один эпос, ни один витраж. Канули в прошлые времена, когда Гнорра видели считанные доверенные лица из числа наиболее могущественных людей свода. Теперь о первом маге Варана можно рассуждать в гостиной. правда, исключительно в залоге крайней почтительности или экзальтированного восхищения. Сарго дружище, ты превзошел сам себя, воскликнул Игин и наполнил кубок Сарго терновой наливкой. Поэтому определенно нужно было промочить горло. А когда горло было промочено еще дважды, Эгин решил, что честно исполнил свой слушательский долг и что Сарго самое время исполнить свой долг дружеский. Твоё испытание, Пинаринна, навело меня на невесёлые мысли, панура начал Эгин. Да ведь это и не развлекательный жанр, это вещь серьезная, трагическая, быстро перелицевав высказывание Эгина в комплимент, Саргонова уши. Теперь я даже не знаю, как подступиться к тому прозаическому делу, которое привело меня к тебе. Сарго понимающе кивнул. Противопоставление поэтическое, прозаическое, со времени жизни в столице стало даваться ему все легче и легче. Сейчас будет просить, вздохнул придворный поэт. Хочешь сынишку при дворе пристроить? предположил Сарго. По его опыту, это был самый расхожий мотив из тех, которые приводили к нему в дом дальних родственников, знакомых и родственников знакомых после его нежданного возвышения. "Нет, хочу занять денег", открылся Эгин, не сразу сообразивший, какого сынишку имеет в виду Сарго. "Денег? Денег? Сколько?" "100 авров. золотых". "Ого! Вот тут и оно, что ого". "Дружище, Эгин!" Да зачем тебе столько? Хочу съездить в Нилёт. До «Да помилый. Нилёт город пошляков», — замялся с Давать деньги ему не хотелось. Эгин прекрасно его понимал. Мой кошель не погремушка, говорил он сам в аналогичных случаях. Я отдам ровно через три месяца, обещаю. Конечно, я мог бы занять у но дело в том, что цель моего визита как раз и связана с ним. Я хочу прикупить ему в подарок одну вещь. Упоминание имени Лакхи подействовало на Сарго магическим образом. Он тут же вынес денег. Подарок Лакхе это святое. На такое дело занять не жалко. Кроме того, мне понадобятся две лошади. Помилуй, Эгин, но в моей конюшне их всего четыре. Но Лакха будет так расстроен, если не получит той вещи, за которой я еду, гнул свою линию Эгин. Зато когда я привезу этот подарок, я не непременно обратить внимание сиятельный на то, что без твоей помощи никакого сюрприза не состоялось бы. Ты серьезно?» — задумчиво спросил Сарго, прикидывая, как получше оформить свою скромную помощь в очередной поэме к случаю. Я совершенно серьезно. У меня полно друзей в пенарине», — соврал Игин. Но я отправился прямо к тебе, ведь ты благородная душа, прекрасная тебе не чужда. Тогда бери любых Во дворец я все равно предпочитаю ходить пешком. Это способствует вдохновению, согласился Сарго. Эгин помнил, что Сарго не умеет держаться в седле еще пуще, чем не умеет фехтовать. Но он, конечно, промолчал насчет вдохновения и его связи с пешей ходьбой. «И еще было бы очень неплохо провизии. Дня на три хотя бы. Мы с Смаром отправляемся прямо завтра утром, а купить сейчас в Пиннарине что-нибудь съестное не так-то легко. Ну, за этим-то дело не станет. Мои кладовые к твоим услугам. Пища в равной степени требуется и душе, и телу. Как это верно сказано, кивнул Агин, его клонило в сон. Знаешь, дружище, начал Сарго, поднимаясь из-за стола. Ты, наверное, устал. А я бы еще поработал. Знаешь, твой визит как-то во мне все поэтически взбудоражил. Так и слышится грохот подземный. Вот он ползет, этот наш ордефкатран, гнор обнажает свой меч. А я безмятежно наигрываю у комаров пещанья, светляков порханье. О чём речь, Сарго? Вдохновенной тебе ночи, очутившись в гостевых покоях дома Сарго, Эгин однако долго не мог заснуть. Всякая чепуха лезла ему в голову: нелепые предположения относительно судьбы Гнорра, воспоминания, грустные улыбки Овель и ее горькие слова. Вдруг входная дверь тихонько заскрипела, и на пороге возникла женская фигура с плетеной корзинкой в руках. «Эгин, ты не спишь? Это я, Лорма", прошептала из темноты. Только бы она не стала мне сейчас рассказывать про то, что она наконец-то поняла, какое золото потеряла в моем лице, и о том, что пересмотрела свои взгляды относительно любовных сношений с друзьями мужа. Взмолился Эгин. К счастью, ничего из вышеперечисленного Лорма рассказывать не стало. Эгин сразу заметил огромный живот своей бывшей подруги, отвечавшей чуть ли не десятому месяцу беременности. У Эгина сразу отлегло от сердца, да и за сарго он был очень рад. Значит, цель визита Лорму была иной. Какой? Эгин, душка, как я счастлив тебя видеть. В кои то веке что-то напомнит мне о родимом крае. Лорма припечатала к щеке Эгина очень дружеский поцелуй. "Если ты так счастлива, милая, от чего же ты к нам не вышла? Сарго сказал мне, что тебе не здоровится, но, кажется, он меня просто обманул". "Видишь ли", смутилась Лорма. "Мне было стыдно, этот живот. Ты же знал меня такой стройной, такой красивой. Что за чушь ты городишь, моя милая? Ты сейчас очень красивая, только по-другому", пристыдил ее Эгин. "Правда?" С надеждой переспросила Лорма. Правда? Вот за что Эгину всегда нравилась Лорма, так это за простодушие. Его нечасто встретишь в столице. Но знаешь, я все время подглядывала за вами в щелку двери. Я не хотела показываться, но потом, знаешь, потом я не выдержала. Только что мне приснился такой ужасный сон про тебя, такой ужасный. В голосе Лорма послышались неподдельные нотки испуга. И я подумала, что, наверное, дело из-за которого ты едешь в Нильот очень опасно. Да, ну. Да. И я подумала, что просто деньги тебе в случае чего не помогут. И я сразу стала думать, что я могу для тебя сделать, чтобы хоть как-то. И что же ты придумала? Эгин был тронут такой заботой со стороны Лормы. К слову сказать, забота совершенно неожиданная. Я придумала вот это. Лорма поставила на кровать Эгину корзинку накрытую крышкой. Что это? шепотом спросил Игин. От то ему показалось, что из корзинки пахнет пирогами. Это доспехи. Из кожи шар де девкатрана. В прошлом году их пожаловали сарго аютские девушки. Он посвятил госпоже Вирин свою поэму Егин был поражен великодушием Лорма, которая не могла не знать, сколько стоит в столице такая диковина. А стоила она буквально столько, сколько закажет продавец, потому что такие вещи не продавались. Во всем Варане доспехов из кожи шардов катрана не сыскалась бы и десятка. Доспехи эти были живыми и отражали удары всех видов оружия. В то место, которое защищалось доспехами, можно было вколачивать стальные клинки. вколачивать без малейшего успеха, поскольку клинья выскакивали обратно с той же скоростью, с какой стремились войти. У доспехов был лишь один недостаток, поскольку они были живыми, их следовало кормить. И, насколько помнила Гин, в еде они были очень привередливы. Помнила об этом и Лорма. Вот этот горшочек на первое время. Этого доспехам хватит на три недели, а потом все это варево скиснет. Тебе придется делать его самому. А рецепт? Рецепт я тебе тоже написала, сказала Лорма, гордая своей предусмотрительностью. Лорма милая, я тронут до глубины души. Но только что скажет Сарго. Он их все равно не носит, махнула рукой Лорма. Эгин посмотрел в корзинку. От доспехов исходило слабое, бледно-фиолетовое свечение, такое же, только более явственное исходило от кожи живых шардов катранов. Эгину очень хотелось взять эти доспехи, и ему было очень стыдно брать их из рук Лорма. Что-то малопочтенное виделось ему в этом ночном сговоре за спиною Сарго. Но Эгин не нашел в себе сил отказаться. "Когда я вернусь, я обязательно вернусь. Я принесу их тебе в целости и сохранности", пообещал Эгин, отмечая, что за прошедший день надавал столько обещаний, сколько не придумал за весь предыдущий год.